ротный планировал сняться с ночной засады в семь часов утра чтобы не позднее чем к обеду выйти к месту эвакуации но сбыться его планом было не суждено вместо ожидаемого добро на выдвижение был получен приказ находиться на месте до особого распоряжения складывалось впечатление что наверху совершенно забыли об отсутствии в группах продовольственных пайков ранее утро постепенно перетекло в день день медленно стал приближаться к своей середине неспешно потягивающий из фляжки остатки сладкого чая алферов рассматривал суетившуюся в кроне соседнего дерева птичку лежавший рядом гордеев со скучающим видом пялился на текущие по небу бело серые облака командир чех шепнул вынырнувший из за куста орешника азотов Мм? Поднял взгляд, командир группы дернул подбородком, требуя уточнений. Гордеев мгновенно сел и машинально потянулся к оружию. Ручья! Семен заметил! Из овражка выбрался, По с голый, с пулеметом. Барин его, пока на мушке держит. Уходить начнет, срежет. Он из Аврашка вышел, повторился Зотов. И задумчиво. Может, там еще есть? Есть, мысленно спросил у самого себя Алферов и также мысленно ответил «Должны быть, хотя они иногда и по одному ходят», да — додумал он, уже вскакивая на ноги. «Чие?» — лейтенант привлек внимание ближайшей, пиловой тройки, знаками показал «Ты и ты встаем» и сразу «Тихо выдвигаемся». Бойцы поднялись с занятой позицией и развернутой цепью двинулись в указанном направлении. Сергей вылез на окраину леса второй раз за утро и, аккуратно раздвинув ветки небольшого куста, вгляделся в окружающее пространство. Впрочем, и за всю ночь, и за все утро, и за наполовину прошедший день ничего не изменилось. Опушка, представлявшая собой довольно пологий склон, в самом низу отрывисто обрывалась берегом небольшого, не по весеннему чистого, форсированного ими вчера ручья, а на противоположном его берегу под лучами теплого солнышка, нежился, заросший щетиной чех. Жаль, что расстояние до него было приличным, и даже в оптику не удавалось рассмотреть выражение бандитского лица. Но Алферов почему-то думал, что оно выражает крайнюю степень довольства. Этот тип сидел на корточках и время от времени, черпая ладонью бегущую мимо воду, плескал ее себе на спину. «Больше никого!» Опускаясь рядом с державшим Чеха на мушке снайпером, уточнил Гордеев. «Никого!» — не отрываясь от прицела и имея в виду других боевиков, ответил Симаков. «Стрелять? Ждем!» — приказал чуть сместившийся в сторону старший лейтенант. Он все еще надеялся, что Чех здесь не один. Какое-то время они еще продолжали наблюдать, но вскоре стало понятно, что бандиту... То ли надоело бесплодное сидение у ручья, то ли чех куда-то внезапно заторопился, но он суетливо огляделся по сторонам и, по-видимому, собираясь уходить, встал. «Он твой!» — шепнул Алферов, и палец Симакова на курке ВСС стал медленно выбирать свободный ход. Уже приговоренный к смерти, боевик потянулся к одежде. Мгновение, и на голове у него оказалась всем знакомая Панама димарик холодный пот шибанул по спине готового нажать на курок снайпера димарик уже вслух сказал он оглядываясь на напряженно замершего командира вижу ответил тот и зло сплюнул на землю какого хрена он там делает и взглянув на часы крутских сажен связь с маврам, живо вот сволочь мыслей не было были только эмоции да и те нецензурные. Алферов поспешил к радиостанции, а димарик еще некоторое время постоял на берегу, затем нагнулся завязать шнурок и внезапно замер. Постояв так некоторое время, он подхватил стоявший на земле печенек и буквально в одно мгновение скрылся в сомкнувшихся за спиной ветках. Маркитанов даже не пытался оправдываться свой турпоход, Раздевание у реки и последующий разнос, все это он воспринимал как само собой разумеющееся. В конце концов, Кузнецову надоело бесплодное морализаторство, и он, махнув рукой, уже хотел было идти к ожидавшим его радистам. Когда Димарик, по-прежнему невозмутимо пялившийся по сторонам, выдал «Там след!» «Что след?» — не понял, уже шагнувший в сторону группник. «В ручье!» «Чеховский след! В ручье!» Кузнецов недоверчиво покосился в сторону довольно улыбающегося Маркетанова. «Да не знаю я!» Демарик пожал плечами. «След! Просто след!» «Точно!» Даже понимая, что Маркетанов навряд ли ошибается, Олег все же не удержался, чтобы не поставить под сомнение сказанное не слишком любимым им сержантом. «Командир, обижаешь? Я что, когда-либо что-то путал?» Кузнецову оставалось лишь мысленно хмыкнуть. «Клашкин! Афериста!» — приказал он, Надеюсь, что радист Алферова еще не успел отключить радиостанцию. «Командир! Аферист на связи! Позови мне Ястреба!» С трудом вспомнив позывной Ротного, приказал Кузнецов. «Старшего аферии!» Олег не дал радисту договорить. «Я же сказал, позови мне Ястреба! Куда еще понятнее!» «Старший мабра вызывает Ястреба! Как понял, прием!» «Понял тебя! Ястреб на приеме!» Вадим, начав говорить, старший лейтенант почувствовал, что слегка волнуется. Димарик нашел отпечаток ноги, прием. Где? Прием. коротко уточнил Гордеев. Там, где вы видели самого Димарика, в ручье. Возьми одну тройку. Хотя нет. Собирай всех и подтягивайся к ручью. Я спускаюсь. Как меня понял, прием. Понял тебя. Встречаемся у Усла. Конец связи. Кузнецов отпустил тангенту и положил гарнитуру на заранее подставленную ладонь Кошкина. И как мы его вчера не заметили? Уже находясь на берегу речки и разглядывая отчетливо видимый след ботинка, недоуменно разводил руками Гордеев. Хотя перебегали быстро, не до следов. Да и камни там сплошные. Да и проходил ли он там вообще? И тут же без всякого перехода. Олег, назначь двоих бойцов по глазасте. Все вокруг осмотреть. Носок ботинка, прошедшего здесь сутки назад Чеха, отпечатался на песке так, что сразу было невозможно понять, откуда он идет и куда направляется. «Киселев!» — позвал группник и подумав. «Маркетанов! Все осмотреть! О результатах доложить!» Насчет Димарика он рассудил так. Раз повезло один раз, может, повезет и другой. «Не повезло!» След, уходящий в сторону... И Исчезающий в примыкающих к воде кустарниках, что росли на правой стороне поляны, заметил Киселев, Куда топает неведомый пешеход, теперь стало понятно. «Идти он мог либо сюда, либо сюда!» — вводя по карте пальцем, рассуждал Гордеев. Группы уже объединились, и теперь все три офицера, сидя на растерянной палатке, обсуждали свои дальнейшие действия. «Ты думаешь, здесь база?» алферов с сомнением покачал головой он мог и вот в этот поселок идти травинка в руке сергея уткнулась в точку на карте запросто не стал спорить ротный но судя по всему идет он из пункта а вадим не стал говорить о своем втором предположении а именно что боевик мог идти не из поселка а с до сих пор не обнаруженной ими хорошо замаскированной базы. и в пункт б Ему было бы проще пройти или по прямой, или по асфальтовой дороге, добраться на машине. И на въезде угодить в лапы комоновцам?» Скептически воспринял сказанное Руты Малферов. Кто знает? Может, на каждом заборе его фотография висит. «Ну, это ты загнул. Течьи фото на заборах висят, поодиночке вряд ли ходят. Стрел в беседу до того молчавший Кузнецов. Хотя, конечно, и течи не висят, могут побояться лишний раз мимо блокпостов прогуляться. Ладно, хорош! Гордив, примиряющий, поднял руку. Наш разговор ни о чем. Чех, не чех, есть база, нет базы. А вот эти два местечка досмотреть надо. Тем более, что нам по пути и совсем рядом с районом эвакуации. Гордив сложил карту и начал запихивать ее в разгрузку. Выдвигаемся через пять минут. Олег, твоя группа идет первой, я с тобой. И вот еще что, Сергей. Если мы вяжемся в бой, то действуешь по отработанной схеме. Одним словом, ты знаешь. Малфюров кивнул. «Все, поднимайте бойцов, выходим». На этот раз Гордиев шел в головной тройке, третьим сразу за Киселевым. Непонятно почему, но он был почти уверен, что база где-то здесь. Осталось только выбрать правильный маршрут и найти. Чеховский след... Почти сразу затерялся, и теперь рутный вел отряд больше по наитию, чем по карте или трезвому расчету. Они вышли на очередную речушку и, перейдя на другой берег, уткнулись в глинистые, почти отвесные стены, поднимающиеся над ручьем возвышенности. Только в одном месте подъем был менее крутым. Разделяя возвышенность на две части, смыв ее более чем наполовину высоты и тем самым за многие тысячелетия, образовав овраг, С ее склона стекал небольшой, можно сказать, совсем малюсенький ручеек. Низвергаясь с трехметровой высоты, на месте своего падения он образовывал небольшое озерцо и, выливаясь из него узкой голубой лентой, бежал дальше. Шедший первым Старинов лишь на мгновение замедлил скорость, а затем решительно шагнул к озеру, намереваясь подняться на месте образовавшегося размыва. Гордеев не препятствовал, ему и самому думалось что это место для подъема наверх самое удачное. Дно озера казалось темным и твердым, у самого края, слегка покрытого небольшим слоем желтого ила. Старинов вступил в воду, и, пошедшая от ноги рябь, столкнулась волной, идущей от водопадика. Он сделал следующий шаг и тотчас почти до пояса ушел в воду. Гордеев еще только соображал, что произошло, а сержант Маркетанов... Метнувшись мимо него, ухватил за руку провалившегося вязкую черную жижу стариного и потянул вверх. К нему тотчас присоединился Киселев. Гордеев бросился им на помощь и почувствовал, как в его разгрузку, в свою очередь, впиваются чьи-то руки. Всосавшая бойца песчано-глинистая топь никак не желала отпускать свою жертву. Лишь по-настоящему упершись и потянув так, что затрещала далеко не слабенькая на разрыв разгрузка, а пальцы захрустели от напряжения, его удалось вытянуть и поставить на твердую поверхность. «Давай шустрее!» — поторопил ротный грязного, мокрого, нещадно хотя и приглушенно ругающегося стариного, уже успевшего скинуть берцы и теперь полоскавшего их в мутной воде ручья, вытекающего из взбаламученного озера. Сняв забитые грязью носки, Он, безо всякого сожаления, сунул их под осклизлую поверхность большого, лежащего у ручья камня и полез в испачканный снизу рюкзак в поисках запасной пары. — Носки! Хорошенькие! — словно случайно заглянув под камень, Гемарик достал выброшенные стариновым носки. «Пригодятся — Пригодятся! — пробормотал он. И как ни в чем не бывало, принялся за их полоскание. — Макитанов, ты что, совсем? — Кузнецов! Покрутил пальцем у виска, а Гордеев усмехнулся, а сам Димарик, сделав вид, что не расслышал, продолжил начатое. Пока головной дозор и же с ним отцы командиры приводили себя в боевую готовность, первая тройка ядра и вся остальная группа приступила к штурму возвышенности. Подниматься пришлось чуть в стороне, по более крутому и высокому склону, но зато без потайных ловушек, в виде грязевого озера. Буквально на руках, преодолев первые метры, бойцы постепенно вытянулись на более пологий участок и начали уходить все дальше и дальше. «Догоняй группу!» — сказал Гордеев, стоящему рядом Кузнецову, и показал взглядом вверх. «Уже иду!» — кивнул старший лейтенант, и, обогнав еще только начавшую выходить из-под леска тыловую тройку, начал карабкаться по почти отвесно уходящему вверх склону. ноги скользили Тяжелая экипировка тянула вниз, и приходилось буквально вгрызаться в землю, силой вбивая в склон каблуки ботинок, хвататься руками за корневище, за чудом уцелевшую траву, за молодую, изредка торчащую на склоне поросль. С трудом, но Олегу удалось одолеть крутизну, и он, постепенно увеличивая скорость, начал догонять ушедших вперед радистов. С отмыванием от грязи было покончено как раз в тот момент, когда замыкающий группу Гудин, подпрыгнув, ухватился за свисающие вниз корневище бука. Местность, по которой после преодоления возвышенности двигались спецназовцы, была изрезана небольшими овражками рытвинами, ямами неизвестного происхождения. Все это заросло мелколесьем, путающейся под ногами ежевикой, слава богу большой, выше человеческого роста, и колючей в этих местах не было, шиповником и кустами густого орешника, до такой степени, что местами было невозможно продраться через чистокол веток. И тогда, взявший управление в свои руки, Гордеев дал команду обходить заросли справа или слева. Иногда подобные чищобы казались ему подозрительными, и он, останавливая группу, высылал тройку для осмотра местности. Но пока ничего, что могло бы подтвердить его умозаключение относительно нахождения в этом месте базы, не находилось. Меж тем, время неумолимо приближалось к вечеру. Выйдя на небольшой, относительно удобный для засады участок местности, Гордеев остановил отряд и отдал команду на организацию ночной засады. Сержант Маркитанов сидел на берегу журчащей, но почти невидимой речушки. В ночном, затянутом облаками небе, лишь угадывался косой изгиб выплывшего на небосвод месяца. Ширина русла на этом участке была приличная, метров пятьдесят, однако сама речушка свободно умещалась в трехметровом канале, прорытым течением в самой его середине. И еще с вечера Гемарик успел заметить, что с противоположного берега над рекой свешиваются густые ветви кустарника, образуя нечто вроде туннеля, а чуть левее, в метрах 80 от бдящего сержанта, Прямо из русла реки шла едва заметная, но все еще езженная грунтовая дорога. Группник не разрешил рисоваться и переходить речку, но Маркетанов был уверен, что совсем недавно по этой дороге ездили. Ужасно хотелось есть, но даже у всегда запасливого димарика последние рыбные консервы и галеты закончились еще днем. Чтобы их хоть как-то заглушить терзающий организм голод, Маркетанов в очередной раз приложился к пластиковой бутылке, но, сделав три больших глотка, замер, прислушиваясь. За спиной послышались чьи-то настороженные шаги. — командир, ты! — разворачивая ствол, спросил он приближающуюся и почти невидимую в темноте фигуру. — Я, я! — едва слышно прошелестело в ответ, и вынурнувший из ночи группник, осторожно отстранив склонившуюся к груди ветку, Присел рядом с в темноту Димариком. «Тихо!» — глупо спросил Кузнецов. И Маркетанов не нашел ничего лучшего, как ответить тем же. «Тихо!» «Ничего, скоро громко будет. Артуха соседний квадрат обрабатывать станет!» И усмехнувшись, ночной налет по неясным целям. о, -о, -о лениво протянул Димарик. Словно все сказанное было ему безразлично. «Впрочем, возможно...» Именно так оно в действительности и обстояло. «Ладно, где?» Оттолкнувшись рукой от корневищ дерева, Олег выпрямился и, неслышно ступая, ушел в окружающую ночь. Групник едва скрылся, как словно в подтверждении его слов над головой Маркетанова прошелестел снаряд и буквально полторы секунды спустя по ушам стебанул грохот разрыва. Рухнули на землю срубленные осколками ветки. Сверкнула искра от ударившего в камень и упавшего в речку металла. И снова над головой прошелестело. От второго взрыва Гемарик слегка вздрогнул. Казалось, разрыв прогремел еще ближе. И опять посыпались обрубаемые ветки. Грохнуло третий раз. Послышался шорох осыпающегося берега. С каким-то безотчетно бесшибашным спокойствием Маркитанов оставался сидеть на своем месте даже ни на сантиметр, не сдвинувшись в сторону.